Глава 1178. Пик. Страж глубоко заблуждался. Он никогда не встречался с Всевышними Дао Бессмертными, поэтому не знал, что за первым Всевышним Бессмертным Мэнхао могли появиться и другие, но сам Мэнхао останется самым могущественным Всевышним Дао Бессмертным. К тому же он являлся одним из самых сильных Всевышних Дао Бессмертных в истории, всё из-за его физического тела. Сила физического тела сделала его боевую мощь Всевышнего Дао Бессмертного ещё выше. «Нет смысла спешить с поглощением Божественного Пламени», – тихо сказал он. «Я всё ещё могу стать сильней!» С нынешней безграничной силой Бессмертного он мог при желании стать гигантом высотой в 3000 метров. «У моего физического тела ещё осталась незажжённая лампа души. Интересно, насколько сильнее я стану, когда зажгу их все?» Со странным блеском в глазах Манхау призвал свои лампы души. Восемь из них горели, и только одну ещё предстояло зажечь. Он задумчиво посмотрел на девятую лампу души, а потом взмахнул рукой. Лазурные свет и его давление тотчас погасли, позволив море пламени вновь с яростью забурлить. В следующую секунду всё утонуло в огне и поднятом Марьеве. Зарождённое божество стража потеряло Манхау из виду. Манхау сидело в море пламени с закрытыми глазами. Он позволил огню проникнуть в тело, Однако не стал позволить изычку пламени поглощить огонь. Вместо этого в его теле постепенно накапливалось всё больше божественного пламени. Огонь с шипением проникал в его меридианы ци, заполнил органы, плоти, и кровь. Часть его даже впиталась в кости. Ни один мускул не дрогнул на лице Манхао, хотя он едва заметно задрожал. Держа на язычке пламени печать, он напитывал себя пламенем, пока не превратился в сущность огня. Его плоть, кости, меридианы ци и всё остальное тело несло в себе божественное пламя, И его количество продолжило расти. Если сравнить Манхау с бутылкой, то сейчас она была на 40% заполнена божественным пламенем, и он ещё не закончил. В его глазах горел загадочный огонёк, в то время как он словно чёрная дыра втягивал в себя божественное пламя. Ни капли этого огня не коснулось язычка пламени, вместо этого оно продолжало накапливаться внутри него. Ощущение Жени росло вместе с количеством пламени. Манхау использовал огонь, чтобы закалить своё физическое тело. 50%, 60%, 70%. Процесс закалки тела вызвал у него неконтролируемую дрожь. Сложность такой процедуры практически не поддавалась описанию. Если бы не изначально могучее физическое тело и сила Всевышнего Дао Бессмертного, он бы ни за что не выдержал такого жара. Но желая выжить из ситуации максимум, он безостановочно втягивал в себя всё больше огня. С рокотом концентрация Божественного Пламени циркулировавшего внутри него, выросло с 70% до 80%. Количество огня росло, пока оно не достигло 90%. В этот момент его сильно затрясло и изо рта брызнула кровь. Будучи существом из плоти и крови, в нём находилось 90% божественного пламени, что спровоцировало совершенно неслыханные трансформации. Теперь он напоминал духа огня только с плоти и кровью в жилах. «Я всё ещё могу продолжать!» «Ну давай!» С блеском в глазах Мэнхау смотрел на девятую лампу души. В ней уже разгорелось крохотное пламя, оно постепенно увеличивалось, а значит, скоро лампа полностью загорится. Стиснув зубы, он продолжил вбирать пламя. В раздавшемся рокоте всё вокруг сдорожало. Пагоды рушились, да и каменный свод находился на грани обвала. Если это произойдёт, на это место впервые прольётся солнечный свет, всё-таки оно находилось под землёй. Мэнхао запрокинул голову и взревел, когда божественное пламя достигло ста процентов. Каждая часть его тела теперь была божественным пламенем, в то же время девятая лампа души ярко вспыхнула. Его тело затопило рокот, сердце билось небывалой силой, бурлящие ци и кровь заставили весь мир потускнеть. От него поднялась ужасающая сила, сила, способная попрать небеса. Можно сказать, что с начала мира горы и моря до сегодняшних дней было проще найти Перофеникс или Рокцеллини, чем человека со столь же могучим физическим телом. Если сделать ещё один шаг вперёд, то он окажется на царстве Дао физического тела. Такое состояние физического тела было редчайшим феноменом во всем мире горы и моря. Даже в мире бессмертного парагона такие тела были только у парагонов, только у них получалось культивировать своё тело до царства Дао. Потому-то такое физическое тело не могло быть разрушено, даже если небо и земля сгниют и сгинут. Его можно было уничтожить только в бою. Ни неумолимое время, ни сила неба и земли не могли его уничтожить. Таким было физическое тело царства Дао, и теперь Манхао оказался всего в одном шаге от него. Его глаза резко открылись, и он во всю глотку взревел, от чего каменный свод начал рушиться. Сверху начали падать обломки скалы и куски земли, и хоть каменный купол не обрушился, «Страж за пределами моря пламени застыл, словно громом поражённый». В ответ на рёв Манхао моря пламени забурлило, и сотни тысяч пагод во всем мире рассыпались на части. Древний зверь на втором уровне почувствовал землетрясение, а потом оно перекинулось и на первый уровень. Наконец завибрировали даже дау-озёра на поверхности. К несказанной радости собравшихся там практиков, множество дау-озёра сторгали магические предметы или проекции дау. В мире божественного пламени рёв Мэнхоу сопровождала вспышка культивации Всевышнего Дао Бессмертного. Лазурного света так и не появилось, к тому же Мэнхоу больше не препятствовал божественному пламени вливаться в язычек пламени. Наконец-то язычок пламени мог вбирать огонь, которого его всё это время лишали. Окружавшее Мэнхоу пламя волнами устремилось к нему, а он развёл руки в стороны, позволив огню бурным потоком хлынуть в язычек пламени, который, казалось, хотел пожрать весь огонь в мире. язычок пламени... «Теперь ты мой!» — воскликнул он и поднял руки высоко над головой. Море пламени тоже взметнулось вверх, издали можно было видеть как оно приняло очертания горы. И любой, увидевший нечто подобное, вряд ли скоро такое забудет. Сейчас Манхао напоминал неуязвимую птицу с огненными крыльями, которая мчалась сквозь небеса, оставляя за собой сплошные разрушения. Всё божественное пламя в мире стягивалось к одной точке и исчезало в Манхао, Язычок пламени внутри него ярко сиял, и вскоре от него повеяло аура эссанции. И теперь это была не какая-то частичка эссанции, а величественная и безграничная истинная эссанция. Эссанция пламени, она стала первой эссанцией Манхао, сделав его единственным человеком на царстве бессмертия, который мог управлять эссанцией. Он запрокинул голову и взревел, на что море пламени вокруг начало медленно уменьшаться в размерах, Сначала она съёжилась до 70% от изначального размера, потом до 50%, следом до 40%. Зрелище было совершенно невероятным. Страш не отрывал глаз от Манхао. Недавняя уверенность в его провале была разбита в дребезге. «Прокалять удосточтимого долфана!» – прошептал он. «Никто не может получить язычок пламени! Как же это случилось?» К этому моменту море пламени уменьшилось до 30%. Чем больше поглощал Манхау, тем ярче становился его внутренний язычок пламени. Сейчас море пламени практически не могло ему навредить, а после того, как Манхау полностью берёт его в себя, ему уже будет не страшен огонь. Весь мир утопал в громогласном рокоте, море пламени вновь съёжилось 20%. Теперь от огромного моря пламени осталось 20%. Вечное божественное пламя в этом мире жадно поглощалось манхао Хоть это и был всего один из язычков пламени — За такое даже эксперт царства Дао был готов практически на всё. 10 процентов! Из Манхао ударил яркий свет, его аура и эссенции становилась всё отчётливей, что в свою очередь усиливало землетрясение. За несколько вдохов море пламени уменьшилось до пряди божественного пламени, которое растворилось внутри Манхао. Теперь в этой части мира не осталось ни единого огонька. Отныне отсюда навсегда исчезло веками горевшее здесь море пламени, божественного пламени не стало, полностью обнажив землю внизу. Пагоды одна за другой превращались в груду обломков. Сто тысяч, двести, триста. Какое-то время ещё стоял Рокот, пока в округе не осталось ни одной пагоды. Полностью выжатый Манхау закрыл глаза. Язычек пламени внутри него поглотил всё божественное пламя в мире. В этот момент воля хуяньзы даровала Манхау своё одобрение и больше не препятствовала ему, вместо этого слившись с ним воедино. В этот момент аура эссенции Мэнхау навеки стабилизировалась. Он медленно разомкнул глаза. Это было его сильнейшее состояние, Всевышний Дао Бессмертный. Великая завершённость царства древности физического тела, полная эссенция божественного пламени. «Да как такое возможно?» – завизжал страж. Не успел стихнуть крик, как окружавшая его лазурная молния превратилась во множество сияющих змей, впившихся в его зарождённое божество. К изумлении мужчины его зарожденное божество рассеялось. Манхаос держал слово, позволив стражу своими глазами увидеть принятие им наследия пламени. С воздуха Манхау рассматривал окрестности внизу, пока не заметил еще одну землю божественного пламени и еще один язычок пламени. Стоило ему устремить взгляд вдаль, как все его естество пронзило чувство страшной опасности. Он резко развернулся и с пронзительным словно острые клинки блеском в глазах посмотрел на черный город внизу.